Глава 7. Полицмейстер, полковник Адриан Дворжицкий, состоял при особе царя. С апреля 1879 года, со времени покушения Соловьева, Александр II больше не выезжал из дворца без казачьего конвоя. За казаками всегда следовал Дворжицкий, а за ним — жандармский капитан Кох. Полицмейстер был человек старой школы и горячий поклонник генерала Трепова. Замечая на улице, на пути государя какого-нибудь студента с пледом, бедно одетого человека в очках или с палкой в руке, он на ходу выскакивал из экипажа и собственноручно хватал его. Подозрительная фигура, ваше императорское величество, нельзя было не задержать, объяснял он царю. Вначале Александр II соглашался, да Кажется, у него была скверная рожа, я тоже заметил. Затем приемы Дворжицкого императору, по-видимому, надоели. Ни один народоволец таким способом задержан не был. Людей, которых арестовывал полицмейстер, по выяснению их личности приходилось освобождать. Ларис Меликов, став министром внутренних дел, строго запретил Дворжицкому хватать без причины прохожих. Полицмейстер был очень этим недоволен. Он притом давно думал, что все в мире идет к черту со дня отставки генерала Трепова. Царь недолюбливал бывшего градоначальника и смутно подозревал, что Трепов в свое время доносил императрице об его свиданиях с княжной Долгорукой. Дворжицкий был треповским ставленником, тем не менее к нему Александр II относился благосклонно. Полицмейстер веселил его своей живописностью. Но граф Ларис Меликов достаточно насмотрелся старых служак в армии, в администрации, при дворе и старался понемногу от них отделываться. По его мнению, все они компрометировали правительство, как его безнадежно скомпрометировал на весь мир Трепов боголюбским делом. Поэтому, когда снова освободилась должность петербургского градоначальника, она Дворжицкому не досталась. Полицмейстер был чрезвычайно обижен. Назначенный на эту должность генерал Федоров был моложе его службой и производством. Ларис Меликов, не любившись ссориться с людьми, предложил полицмейстеру генеральский чин и должность в провинции. Дворжицкий от этого отказался. Нуждаясь в средствах, попросил пожаловать ему аренду составлением в чине полковника и в должности полицмейстера при особе государя. Аренду он получил. Но недоброжелательство к новому градоначальнику у него осталось. Они во всем расходились. В полиции, как в литературе или в музыке, были разные направления, разные стили, разные школы. Теперь Федоров был начальством. Дворжицкому бывало всегда неприятно получать от него приказания. Раздражился он и вечером 28 февраля, Получив у себя на офицерской приказание явиться на следующее утро в 9 часов в градоначальство, вызывались все полицмейстеры и приставы столицы. В тревожном ожидании генерал Федоров, чины полиции, не знавшие причины вызовов, полголоса обменивались сообщениями о происшествиях в городе. Услышав о санитарном осмотре в лавке на Малой Садовой, Творжицкий развел руками. «Уж если у лавочника нельзя сделать обыск!» «Эх, Фёдор Фёдорович обошёлся бы без санитарии!» Общая тревога не оправдалась. Городоначальник вышел сияющим видом и в краткой, торжественно произнесенной речи сообщил, что арестован главарь анархистов Андрей Желябов. Слухи о том, будто крамольники готовят подкоп на Малой Садовой, оказались ложными». Все незаметнейшим образом проверено и оказалось совершенным вздором. Еще оставалось схватить двух-трех злодеев, и с крамолой будет навсегда покончено, с силой сказал градоначальник. Господин министр внутренних дел, его сиятельство граф Ларис Меликов весьма доволен и обещал доложить о нас его императорскому величеству. Я и пригласил вас сюда, господа, чтобы объявить вам свою душевную благодарность. Все, каждый на своем посту, ревностно исполняют свой трудный долг. Считаю приятным долгом особенно отметить усердие, рвение, энергию пристава первого участка Спасской части Теглева. Всем русское спасибо, господа! Затем генерал Федоров объявил, что ввиду полного успокоения, вызванного энергичными действиями столичной полиции, государь-император верно соизволит в первом часу выехать в Михайловский манеж на развод. Вас, Адриан Иванович, я попрошу съездить отсюда к манежу и расставить там наряды полиции и конных жандармов. «В подробности не вхожу, зная ваш опыт и тонкое знание дела», сказал городоначальник, обращаясь к Дворжицкому особенно учтиво и даже с несколько виноватым видом. Чины полиции разошлись очень довольные и похвалой, и тем, что пришел конец анархистам, которые отравляли им жизнь. Недоволен был один Дворжицкий, впрочем, больше потому, что Федоров так сиял. Новое направление в полиции пока получило утверждение только от министра. Полицмейстер отправился к своему знакомому, графу Перовскому. Этот камергер находился в добрых отношениях с великим князем Владимиром Александровичем. «Я одно скажу, граф, плохо охраняется государь-император. Там все эти новшества, я о них не говорю», — взволнованно объяснил он. «Не мое дело судить, кто у нас нынче на месте, и несправедливы ли были некоторые назначения. Бог все видит». Но Христом Богом умоляю вас, граф, доложите великому князю, хоть я, государя-императора, вижу постоянно, а сам его величеству сказать не смею и не могу. Я бедничеством никогда не занимался. Граф Перовский обещал поговорить с великим князем сегодня же. От Перовского Дворжицкий отправился в Манеж. Проезжая по Малой Садовой, он догадался, что санитарный осмотр был произведен в сырной лавке полуподвального этажа в доме на углу Невского. Полицмейстер крепко выругался. Расставив где полагалось конную и пешую полицию, он в три четверти двенадцатого поехал на своей серой паре в Зимний дворец ждать выезда государя.